Глава 6. Шанс человеку дается только раз. Так говорил отец, а он знал жизнь изнутри. Когда-то у него была возможность заняться бизнесом и разбогатеть, но он отказался от этого единственного шанса. И сейчас очень жалел об этом. Свой шанс получил и Тимофей. Альберт Веригин — человек большой, с положением и возможностями. Отец мог бы дать рекомендацию, но Тимофей выбрал свой путь и прошел его от рядового до ординарца. Но это всего лишь начало. Он не устанет доказывать свою полезность, нужность и, главное, незаменимость. И готов для этого рисковать своей головой. Машина стремительно шла по шоссе, тихо играла ритмичная музыка, бодряще стучали барабаны, Ход у внедорожника мягкий, нешумный, в салоне приятно пахнет кожей. Еще вчера Тимофей чувствовал себя в этой машине королем, а сейчас уже нет. Он стремился к большему. Еще год назад он знал, что нужно Веригину, и удивлялся, почему Альберт не использует богатый потенциал стража. В охранном агентстве работали отчаянные ребята с отличной подготовкой — Из них могла бы выйти превосходная боевая команда для решения нестандартных вопросов. Но, видимо, у Веригина не возникало таких ситуаций. Он шел к своему успеху ровно, ну, иногда оврагами. А сударь выставил ему на пути самые настоящие противотанковые ров. Вот тогда Веригин и засуетился. И пусть скажут спасибо, что под рукой оказался Тимофей. Честно говоря, он не питал к нему никаких родственных чувств, но готов был служить верой и правдой за вознаграждение. Тем более, что Веригин уже раскошелился. Сумма приличная, и кое-что от нее прилипнет к рукам, по-другому и не бывает. Тимофей должен был выбиться в люди, и он уже на верном пути. Больше года Тимофей провел в Новогорске. Все это время он изучал своих коллег, знакомился с полезными людьми. Он не был наркоманом, не страдал кровожадностью, но ему интересна была сама информация, где можно разжиться веществами и оружием. И когда пробил его час, он поднял знакомство с Эрихом, который подогнал ему реальные стволы. 99-е вальтеры, пистолеты-пулеметы УЗИ, причем в комплекте с глушителями. Реальные стволы стоили реальных денег, но Веригин хорошо знал, что ему нужно, поэтому не скупился. Стволы не новые, но и не бэушные, просто много лет пролежали на каком-то тайном складе, наверняка под землей. А машину взяли подержанную, хотя и в хорошем состоянии. X5 BMW цвета мокрый асфальт реально радовал глаз, а ехать на нем одно удовольствие. Тем более, что ехать было куда. Теперь у Тимофея был свой дом, пусть и съемный, зато за высоким, непроницаемым для соседских глаз забором. Веригин профинансировал его конкретно, но так Тимофей уже оправдал эти вложения. Третий день пошел, как они взорвали машину сударя, и никаких движений с его стороны. А ведь авторитет знает, кто приложил руку к этому безобразию. Веригин уже за бугром, где именно он не говорил, а Тимофей не спрашивал. Но можно отследить, если захотеть. Чубик, взломщик протоколов и мохнатых сейфов, С компьютерной техникой на «ты», но Тимофею все равно, где Веригин. Главное, что его нет в городе, и можно немного расслабиться. Тимофей съездил домой, поведал родителей, переночевал с одной молодой вдовушкой и обратно в Новогорск на роскошной машине. Открыл ворота, загнал машину во двор. Кругом было подозрительно тихо. А ведь уже половина десятого утра, давно пора ловить мышей, а никого не видно. Чубик, Мишлен и Кузьма должны быть в доме, но почему они не выходят встречать бригадира? Видеокамеры работают, датчики подают сигналы, а в доме никакого движения. Даже не стреляет никто. Дверь в дом закрыта, но не заперта. В гостиной накрытый стол с остатками пиршества, а в спальне на одной стороне кровати спит Чубик, на другой Мишлен, а между ними худосочная брюнетка. Запах перегара зашкаливал. «Эй, а меня чего не позвали?» — крикнул Тимофей. Первым проснулся Мишлен. Широкое лицо, стянутое к тонкой переносице глаза. Крепкий, заметно выпирающий подбородок. Мощный парень, настоящий силовой агрегат. В спортзале мог работать без остановки круглые сутки, а водку пить ведрами не пьянее. Но так только казалось, на самом деле все-таки свалил его зеленый змей. Рожа помятая, взгляд похмельный, ничего не соображающий. — Ну и селфи у тебя, Шарапов, — усмехнулся Тимофей. — Так это... Мишлен поднялся, потянулся за шортами, и чубик продрал глаза. И этот мощного телосложения, хорошо подкачанный, нетипичная внешность для компьютерного гения. Проснулась и брюнетка. «Давайте не сейчас», — захныкала она, зарываясь головой под подушку. «Давай ты потом зайдешь», — усмехнулся Тимофей и выразительно глянул на Чубика. Тот вздохнул, взял брюнетку за руку, заставил подняться, а Мишлен швырнул ей платье. «Как тебя зовут?» — спросил Тимофей. «Да какая разница?» — буркнула девушка. «Проститутка». «Ты чё, совсем?» — натурально обиделась она. «Под сударем работаешь». Да не работаю я, просто набухались. А сударя знаешь? Ну, что-то слышала. От кого? Да Толик говорил. Кто такой Толик? Никто. Вид у брюнетки был, будто она только что проснулась после удара по голове. А чего так испугалась? Толик меня убьет, пробормотала она, опускаясь на кровать, и зачем-то потрогала сережку стопазом на своем ухе. «Твой парень...» «Блин!» — обхватила она голову руками. «Твой сутенер?» «Да нет, какой сутенёр Толик по другой части». «Сударя хорошо знает?» «Да не знает он его. Просто слышал, и не проститутка я». «Может, впорно хочешь сняться?» — спросил Тимофей кивком, показав на кровать. впорно Я? Да за кого ты меня принимаешь? Извращенцы!» Выпалила брюнетка и выбежала из комнаты. Убралась из дома сквозняком, пронеслась через двор, Тимофею осталось только закрыть за ней калитку. К этому времени пацаны более-менее привели себя в порядок и со стола начали убирать, когда Тимофей вошел в дом. «А где Кузьма?» — спросил он. «Да потерялся где-то», — пожал плечами чубик. «Где-то?» «Ритку провожать поехал», — сказал Мишлен. «Здесь еще и Ритка была». «Ну, Танька осталась, а Ритке домой надо было. Кузьма с ней поехал». «А если это сударя, бабы?» «Да нет», — мотнул головой Чубик. «Нас бы уже накрыли», — в раздумье почесал затылок Мишлен и резко опустил руку. После того, как Тимофей ударил его в живот, заставив пацана согнуться вдвое. Ударил он и Чубика. Тот все понял, попробовал защититься, но Тимофей, показав обманку в живот, ударил по ногам, да так сильно, что Чубик рухнул на спину, головой опрокинув в стул. «В следующий раз убью». Хищно, глядя на подчиненного, проговорил он. «Да не проститутка это поднимаясь, буркнул Чубик. «Все равно нельзя хату светить». «Да как-то закрутилось вчера», — Мишлен покрутил пальцем над головой с пониманием, глядя на Тимофея. «Закрутилось. Если менты заметут, не страшно. За нами ничего такого нет, а если сударь навалится? Хочешь, чтобы тебя живьем похоронили?» — Да ладно тебе, не будем больше сюда баб водить. — Водить надо, — усмехнулся Тимофей, — но не сюда. — Если ты такой спец по бабам, давай, работай. Найди шлюшку из обоймы сударя, подружись с ней, пусть она тебе на этого козла сливает. — И с ментами надо бы поработать, — вслух подумал он. — А там кого можно снять? — Малахова. — Да нет, с ментами надо работать. Тимофей замолчал. Неплохо они отработали по сударю, жаль, потом расслабились. И это в то время, когда их ищут. Собраться надо, сосредоточиться и начать работу с ментами. Если Веригин поручил Тимофею контроль за своим замом, почему бы ему и не заняться и его двоюродным родственникам? Майор Веригин просто обязан помогать ему и делом. В конце концов, они одна семья. Тимофей позвонил Кузьме, потом немного подумав Кортику и Гоге. Эти двое были местными, новогорскими, В съемном жилье они не нуждались, но разве Тимофей не имел права перевести их на казарменное положение? Есть база, транспорт, оружие, личный состав. Пора начинать тренировки, как физические, так и психологические. Машинка стоила 10 с лишним тысяч, весила 2,5 килограмма. Колеса такие же пластиковые, как и у той модели, которая взорвалась под Лексусом Сударя, но другой формы, иного рисунка. Радиоуправляемый краулер, постоянный полный привод, масляные амортизаторы с усиленными штоками. Девушка за прилавком с восхищением смотрела на Кирилла. Мощный коллекторный двигатель. И не совсем понятно, что именно приводил ее в восторг. То ли машина, то ли он сам. Возможно, она совмещала одно с другим. Но как такой красивый парень может пройти мимо столь роскошной модели? А если пройдет мимо, не купит, то никакой он не красивый и даже не парень. А если он не мужчина, то ему нужно в соседний отдел, где продаются куклы. Кирилл понимал, что этот восторг поддельный, с маркетинговым подтекстом, но ему вдруг захотелось купить эту машинку. Хотя бы для того, чтобы порадовать девушку. Может, она и не редкой красоты, но очень даже хороша собой. Глазастенькая, курносенькая. а килограмм взрывчатки увести может спросил он килограмм чего вытянулась в лице девушка да сосед запарил машину свою паркует где ни попадя есть тротил есть детонатор а средств доставки нет как думаете этот краулер под внедорожник заехать сможет вы это серьезно посмотрел на него округленными глазами продавщица Кирилл достал из кармана телефон, вывел на дисплее изображение найденного на месте преступления колесика. Эта машинка смогла зайти под внедорожник. Это все, что от нее осталось. Я вас не понимаю. Может, слышали про взрыв у ночного клуба «Эльзас»? А где это? Кирилл уже обошел все магазины в Новогорске, где можно было купить радиоуправляемую модель автомобиля, но так ничего и не нарыл. Теперь вот рыскал по окрестностям, расширяя круг поисков. Может, кто-то покупал машинку с такими колесами? — Да нет, не помню, — пожала плечами девушка. — А вы из полиции? — Я знал, что вы догадаетесь. Задорно подмигнул ей Кирилл. — Ну, если кого-то взорвали... — Значит, не узнаете колесо? — Да нет. — А то я смотрю, вы все знаете. Может, это какая-то устаревшая модель? Может быть, разочарована Павел Бровью Кирилл. «Не знаю, чем я могу вам помочь. Меня интересуют все ваши покупатели за последнюю неделю. Или две. Вы думаете, я их запоминаю?» «А много было?» «Достаточно?» «Я даже у вас документы не спрашиваю». Кирилл кивнул, уловив намек, предъявил удостоверение. «А надо бы по документам продавать. И машинки, и это...» обвел он взглядом коллекцию радиоуправляемых самолетов и вертолетов прицепить к беспилотнику видеокамеру стабилизировать ее прицепить грамм так сто тротила а еще лучше пластида настроить детонатор навести на цель идите в госдуму проталкивайте закон усмехнулась девушка неплохая между прочим идея если родители позволяют причем здесь родители Сын депутата не может стать сенатором, потому что у сенатора свой сын. Тогда мой сын станет опером. Сочувствую. Сыну? Себе. Продавщица вернула на место модель, которая стояла перед Кириллом на прилавке. Не может опер позволить себе такую покупку. Вот и весь сказ. А у вас тут, наверное, исключительно дети сенаторов отовариваются? Ну почему же сенаторов? Приходил тут сегодня сын инженера... Он так и представился. «Да нет, мама сказала, что папа работает простым инженером на заводе. Потому машинку и не купили. Дядя Гоша, сказали, купит». да а кто все-таки папа, инженер или дядя Гоша?» «Да какой там из него папа, из этого дяди?» «Ему бы самому в машинке играть». Мама сказала. «Нет, сын». Сказал, что это дядя Гоша машинку у него взял. А мама сказала, поиграет, вернет». Нет, мама сказала, что дядя Гоша пусть и покупает, если взял. Слез было. Но мама не купилась. И машинку не купила. А когда это было сегодня? Ну да. А когда дядя Гоша машинку взял? Этого я не знаю. А машинку дядя Гоша мог взять как раз перед взрывом. Зарядили машинку, запустили, подняли на воздух Лексус. А замену купить забыли. А как выглядит мама, вы запомнили? Если бы запоминала, то запомнила бы. «Но зачем мне это?» «А узнать ее сможете?» — спросил Кирилл, глянув на видеокамеру, которая была направлена на них. «Таких камер в торговом центре полно, снять изображение мамы с сыном — не проблема, и ему придется этим заняться, даже если эта работа не принесет желаемого результата». Майор Веригин был явно смущен и озадачен. «Ну да, помню я дядю Колю из Орла, кивнул он. Были мы у него...» «А тебя что-то не припоминаю». «А сколько мне тогда было? Десять, одиннадцать лет?» — улыбнулся Тимофей. «Ну, может, и помню». Тимофей подкараулил майора в подъезде и подошел к нему, когда тот собирался открыть дверь. Подошел со спины. Веригин чуть в штаны не наделал со страха, решив, что к нему подкрался киллер. Именно такой страх и хотел вызвать в нем Тимофей. «Я теперь тоже с Альбертом Юрьевичем работаю». «Что значит тоже Петр Афанасьевич. Тимофей закатил глаза, давая понять, что в курсе всех раскладов. Ну, хорошо. Наконец, Веригин открыл дверь в свою квартиру. Правда, приглашение сделал со скрипом. Квартира трехкомнатная, с ремонтом, но почти без обстановки. Домашних не видно, не слышно, даже кошка навстречу хозяину не вышла. За отсутствием таковой. А семья где? — спросил Тимофей. Он много чего знал о Веригне, даже то, что квартиру эту купил ему Альберт, потому что на своих людей он денег не жалел. «Тебе зачем?» — с подозрением глянул на него майор. «Ну, мы же теперь одна семья!» Я бы не спешил с выводами. «Жизнь покажет». В гостиной стояли только диван с одним креслом и стеклянный шкаф, за дверцами которого виднелись бутылки с коньяком и виски. К этому шкафу Веригин и подошел, сняв на ходу галстук. «Ты какое отношение имеешь к этой жизни?» спросил он, открывая дверцу. «Вы, конечно, знаете о покушении на сударя», — усмехнулся Тимофей. «Твоя работа!» — Веригин резко повернулся к нему, но при этом успел схватиться и за бутылку, и за бокал. «Ну что вы! Просто сударь грешит на Альберта Юрьевича, а это вызывает некоторое беспокойство со стороны совершенно невиновных людей». «Гладко стелешь», — усмехнулся Веригин, наполняя бокал. «Мы бы могли объединить наши усилия. А мы их не разъединяли с Альбертом Юрьевичем. А вот кто ты такой?» «Альберт Юрьевич мне доверяет». «Не знаю, не слышал». «Вы, конечно же, на связи с ним». «Да, я-то позвоню». Альберт Юрьевич опасается не только сударя. Его может привлечь родная полиция». «С Альбертом Юрьевичем я общаюсь напрямую, и если ему что-то грозит, я обязательно его предупрежу». Беригин сделал глоток и поморщился. Тимофею он выпить не предложил, и настороженность его никуда не делась. Но это не страшно. Рано или поздно он свяжется с Альбертом, тот ему все объяснит и озабоченность как рукой снимет. Тогда майор вспомнит все, о чем ему говорил Тимофей, и сделает все как надо. «Возможно, ваши сотрудники выйдут на кого-то из моих людей, и много у тебя людей?» «Хватит на весь ваш уголовный розыск, который не хочет вам подчиняться». «А это уже не твое дело». «А мы хотим вам подчиняться», — улыбнулся Тимофей. «И вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Мало ли, вдруг какой-то сложный вопрос придется решить». «Сложный вопрос?» — хмыкнул Веригин. Он взял чистый бокал, наполнил его на два пальца и протянул гостю. «Маловато», — заметил Тимофей, взяв подношение. «Но мы же всегда можем дополнить друг друга. Вам нужна наша помощь, нам нужна ваша». «Я позвоню Альберту Юрьевичу», — кивнул Веригин. «Если вдруг что-то срочное, звоните сразу мне. Вдруг ваши сыщики узнают, кто взорвал автомобиль сударя». «Всего-то», — усмехнулся майор. «И еще меня интересует Жанна Плотникова. Я обещал Альберту Юрьевичу ее найти. У вас должны быть люди в окружении майора Малахова». «Звучит так, как будто ты ставишь мне задачу». «Может, нам с вами стоит привлечь на службу в полицию своих людей? Есть хорошие ребята, которые будут рады помочь нам?» «Далеко заглядываешь, Тимофей», — усмехнулся Веригин. «Жизнь длинная». Иногда так только кажется, а потом раз — или пуля, или за решетку. Зачем нам такая судьба? Наша семья должна жить долго и счастливо. Я позвоню Альберту Юрьевичу, — повторил Веригин, заинтригованно глядя на Тимофея. Ему понравился полет его мысли, и если Альберт даст добро, он готов работать с ним. Система идентификации по изображению лица — вещь, вещь серьезная и актуальная. Но в полицейской базе хранились только фотографии лиц, привлекавшихся или имевших приводы, а гражданка Чеснокова закон никогда не нарушала. Ее полифейс распознать не мог. Можно было внести ее фотографию в базу, затем пройтись по всем видеокамерам, работающим в режиме онлайн, пропустить через распознавание лиц, выявить место работы, пробить по месту, но Кирилл поступил проще. Он обратился к интернет-роботу, который в поисках нужного лица мог часами шариться по личным страничкам в социальных сетях. Так он чесноково и вычислил, причем достаточно быстро. Дверь ему открыл мальчуган лет семи, знакомый по картинке, снятой с видеокамеры. Кучерявый, щекастый, в меру упитанный, не в меру любопытный. «Та-дам! Компания «Бэби Драйв» приветствует нашего лучшего друга Женечку». И делает ему грандиозный подарок. Мальчик взвизгнул от восторга, когда Кирилл протянул ему радиоуправляемую машинку в прозрачной упаковке. Ты же хотел машинку. Он понимал, что дядя Гоша мог быть ложной целью, но подарок малышу все равно купил. Родители у него не депутаты, не сенаторы, но все-таки их можно было отнести к элитной части общества. И три с половиной тысячи на машинку для них капля в море. Они даже не заметят, а ребенку приятно. «Мама, мне компания машину подарила!» Женя схватил машину и скрылся в своей комнате, забыв закрыть дверь. Но появилась мама в переднике с половником. Что за компания с подозрением, посмотрела она на Кирилла. «Ольга Олеговна?» — широко улыбнулся он. «Да, Ольга Олеговна. Сегодня вы были в торговом центре «Кипарис», хотели купить радиоуправляемую модель автомобиля». Хотели, но не смогли. — Ну да. — Для компании «Бэби Драйв» не существует пределов возможного, переступая через порог, — сказал Кирилл. — А женщина повела половником, давая понять, что в дом заходить вовсе не обязательно. — Всего несколько вопросов, Ольга Олеговна. — Ну хорошо. — Кто такой дядя Гоша? — Дядя Гоша, — захлопала она глазами. — Кто этот сказочный злодей, который отобрал игрушку у милого мальчика? «Дяди гоша сейчас нет», — выскочив из комнаты, крикнул Женя. «А когда он будет? У нас есть подарок и для него». Машинка, загорелся мальчик. С сиреной и мигалками. «Ух ты, мама, позвони дядя Гоши». «Я сейчас в полицию позвоню», — кивнула женщина, воинственно глядя на Кирилла. «А в нашей стране запрещено делать подарки?» «В нашей стране запрещено вламываться в чужое жилье». «Мама!» — взвизгнул Женя. и морочить головы детям. Но я хотел бы поговорить с дядей Гошей. Дядя Гоша здесь не живет. Тогда скажите адрес, и проблема исчерпана. Улица Белинского, дом... Женя и хотел назвать номер дома, но цифры вылетели из головы. Я звоню в полицию. Чеснокова схватилась за телефон. Полиция уже здесь. Кирилл полез в карман за удостоверением. «Радиоуправляемая?» спросила женщина. На ум почему-то пришла рубрика «Нарочно не придумаешь». Настоящая полиция. Настоящий уголовный розыск. Когда дядя Гоша забрал машинку, Кирилл вынул из кармана смартфон и показал обгоревшее колесо от взорванной модели. Вдруг жень его узнает.